Глава девятая. Буря. Под утро я проснулась от страшного грохота. Я подумала, что к нам в спальню ломится вампир Матиас. Я стала трясти своего храброго кавалера, но Клоп пускал сладкие слюни и не просыпался. В какой-то момент я решила, что грохот мне только снится, но кровать стала ходить худуном, и я поняла — это не сон. «Розовая мышь!» Крикнула я не своим голосом. «Что это?» «Земля трясется!» Застучала зубами розовая мышь, спавшая в кресле. «Поп на курице несется», — невольно отозвалась моя подкорка. Я подбежала к окну. «Еще толчок!» Я увидела, как антикварный маяк грохнулся с обрыва в море. В комнату влетел Матиас с мертвенно-серым лицом. Он был в мокром-желтом плаще до пяток. «На пол!» — скомандовал он. «В проеме двери!» «Так безопаснее!» За Матиасом к нам вкатились клубками животные острова. Пара шакалов с униженными улыбками, безбашенные зайцы, выжившие из ума кабан. Они забились под диван и дрожали. Сквозь грохот стихии мы вдруг услышали чей-то властный голос. «Если мы живем на морском дне...» то это еще не значит, что я должен каждый день есть рыбные котлеты. «Кто это?» — спросила я розовую мышь. «Господи!» — взмолилась она. «Да это донесся до нас голос самого морского царя!» Розовая мышь в страхе подбежала ко мне. В окно мы увидели, как море терзает яхту дяди Юры. Огромные волны били ее на наотмашь. Какие-то человечки появлялись на залитой морем палубе и быстро исчезали. Яхта крутилась, как хюла. И вдруг снова в нашей детской раздался потусторонний звук. Но теперь это был уже не царь с его рыбными котлетами. Сначала аккорд гитары, затем голосом, похожим на голос изуродовавшего меня гитариста, раздались взволнованные слова... «Елена, сюда, сюда, в туннель, смелее, Елена, Лена, в туннель, ко мне!» Кто-то как будто схватил яхту огромными руками за бока и потянул вниз. Она сначала устояла и даже попыталась вырваться, ее снова рванули вниз. Яхта накренилась, зачерпнула в воду, но опять устояла. В третий раз ее так резко потащили вниз, что вода забурлила и яхта провалилась сквозь волны. Гитарист! Как раненная птица пискнула розовая мышь. Это его адские проделки! Впрочем, никакой он не гитарист! А кто? Краб-фершитель! вершитель. Что это значит? — трогнувшим голосом спросила я под жалобный вой шакалов, зайцев и кабана. — Это значит... — розовая мышь мужественно посмотрела на меня. «Это значит, что твои родители утонули!» «Мама! Папа! Упала я на колени и стала биться головой о стену! Что вы наделали? Зачем вы утонули?» Земля вздрогнула в последний раз напряглась грудью, выгнулась ребрами, стихла. Волны еще бушевали, но море мало помалу успокаивалось, землетрясение кончилось. «Я пойду, прошусь со скалы», — схлипывала Маринка. Клоп сжал кулаки. «Я готов убить этого подлого бога!» «Хорошо, что хоть дети выжили», Вытирала слезы Диана, прислонясь к Матиасу. Матес сидел на диване, широко расставив колени, низко опустив свою черно-рыжую голову. Меня с детства учили религии. Тогда это считалось модным. Меня учили, что умерших Бог забирает на небо, и они смотрят на нас. Смерть не казалась мне страшной. Но с яхтой было по-другому, как... Как я буду дальше жить? Почему ты не плачешь? В слезах повернулась я к лапу. Если ты плачешь, я не должен плакать ни при каких обстоятельствах. Разве тебе не жаль, папу? Конечно, жаль. Но что я о нем знал? Закусил он губу. Значит, судьба. Я ненавижу тебя! Заорал я на Клопа. «Судьба? Что это? Глупое слово!» Клоп почти силой взял меня за руку. «Родители не нужны до той минуты, пока они есть. Но мы не пропадем. Мой папа был богатым. От него мне с Маринкой что-нибудь перепадет. Мы с тобой выживем. Даю слово!» «Никто не нужен, кроме мамы и папы, лучших в мире мамы и папы!» «Ты обещала! Мы поженимся! Маринка будет жить с нами!» Смашедший! вырвалась я. «Не хочу я тебя! Хочу маму и папу!» «Отстань от нее!» — крикнула Маринка. «Пошли лучше бросимся со скалы!» Она схватила брата за рубашку и потащила из комнаты. Матьес вскочил с дивана и закрыл телом дверь детской. Он поверил, что сестра с братом бросится со скалы. Я надеюсь, что мы их найдем, вдруг сказал он. Тела прибьет к берегу? Спросил Клоп. Я снов разревелась. Нет, совсем не то, покачал головой Матьес. Но это тайна. Я. «Должен подумать». «Какая еще тайна?» — спросила Маринка. «Тайна жизни и смерти», — тихо сказал Матьес. «Она вам подвластна?» — уставилась на него Маринка. «По идее, она должна быть подвластна людям». Но люди заняты войной и всякой дрянью. А этим никто еще всерьез не занялся. Кроме нас, философов, возразила Маринка. Почему ты называешь себя философом? Нахмурился Матиас. Мне нравится это слово, пояснила Маринка. И потом я читала критику чистого разума Канта. Несколько страниц. «Понятно», — оборвал ее матец. — «но философы сейчас практически кончились, а тайна смерти осталась. В конце концов, вы можете первое время жить у меня на острове», — продолжал он, — «это такой мирный остров. Недаром ко мне на остров приезжают отдыхать самые лучшие футболисты мира, самые лучшие монархи и диктаторы, самые лучшие музыканты и писатели. Мне сейчас не до писателей, обозлилась я. Но пожить здесь — это такой мирный остров. Я подарю тебе всю детскую одежду из детской комнаты. Там есть самые престижные бренды. «Не хочу!» — отрезала я. «Вы обещали найти мне моих родителей!» «У меня есть план!» «Не будем терять надежды!» «Надежда!» — вот чем отличается человек от животного. «Ерунда!» — заявила розовая мышь. «Я тоже питаюсь надеждой!» Не кормом единым! Мне так жаль твоего папу, вдруг глубоко вздохнула Диана, гладя меня по голове. Он ведь такой хороший, такой добрый, такой, такой. Мама тоже, уточнила я. Ну да, но, папа! «Он такой обаятельный!» «Да, твой папа, особое мнение, был классным», — сказал Клоп. «Без одного родителя еще можно идти по жизни, а без двух уже не попрыгаешь». «Ты все-таки милый», — неожиданно для себя сказала я. «Жаль не очкарик». «Я люблю очкариков». «Ради тебя я готов испортить глаза». — заявил Клоп. «А что, если мы детям дадим мороженое?» — с хитрой улыбкой спросила Диана Матиаса. «Маруся любит манговое». «Нашла время для мангового мороженого!» — отдернула я свою няню. «Дети отходчивы!» Диана подняла глаза на Матиаса, ища понимаю. «Но смотри!» — сказал мне Клоп. «Разве ты не читала сказки? Там сплошь и рядом умирают родители. И ничего». «Ну да», — вздохнула Маринка. «В сказках дети сами бьются за свою жизнь». «Знаешь», — вдруг таинственно обратился ко мне Матьес, «что-то говорит мне, что получится». «Пошли». Мы все собрались в центре дома, в большом зале. Матиас нажал на кнопку, и пол в середине зала раздвинулся. Под полом ничего не было видно. Полная темнота. Глаза Матиаса засветились по-особенному. Я отвела его в сторону. «Что там в темноте?» — спросила я. Он молчал. Я неожиданно для него махнула рукой, как сабли, и просекла его руку возле локтя, не почувствовав сопротивления. Рука его была как туман. — Ой, я в ужасе зажала рукой рот. — Попробуй еще разок, — сказал разоблаченный призрак. — Как? — я вытаращила на него глаза. — Ну, еще раз, — попросил он. Я подумала с минуту и снова махнула рукой, как саблей. На этот раз его рука оказалась твердой. Моим пальцем стало больно. «Ой!» — снова вскрикнул я, на этот раз от боли. «Так вы кто?» «Я могу быть как человеком, так и призраком», — спокойно ответил Матьяс. «Иногда удобно быть бестелесным, иногда лучше быть человеком. Например, когда ведешь машину и жмешь на газ, машина лучше слушается человека, чем призрака». Я продолжала со страхом следить за ним. «Привидения тебе еще пригодятся», — заверил меня отец с дружелюбной улыбкой. «Особенно те, кто любит надежду. Считай, что я — твое привидение». «Поймите, я ни разу в жизни не видела таких, как вы». Сейчас не время бояться призраков. Матес посмотрел на часы. Но как вы стали получеловеком, полупризраком? Матес нахмурился. Не детская эта история. Мне надо поверить в тебя, чтобы рассказать. Ладно, не будем терять времени, согласилась я. Пора искать маму и папу. Я еще возьму с собой вертолетчика. Американца Эдварда? Да, он очень эффективный призрак.